5 ноября был первый день так называемого Красненского сражения. Перед вечером, когда уже после многих споров и ошибок генералов, зашедших не туда, куда надо, после рассылок адъютантов с противоприказаниями, когда уже стало ясно, что неприятель везде бежит и сражение не может быть и не будет, Кутузов выехал из Красного и поехал в Доброе, куда была переведена в нынешний день главная квартира. День был ясный, морозный. Кутузов, с огромной свитой, недовольных им, шушукающихся за ним генералов, верхом на своей жирной белой лошадке ехал к Доброму. По всей дороге толпились, отогреваясь у костров, партии взятых нынешний день французских пленных. Их взято было в этот день семь тысяч. Недалеко от Доброго, огромная толпа оборванных, обвязанных и укутанных, чем попало пленных, гудела говором, стоя на дороге подле длинного ряда отпряженных французских орудий. При приближении главнокомандующего говор замолк и все глаза уставились на Кутузова, который в своей белой с красным околышем шапке и ватной шинели, горбом сидевшей на его сутуловатых плечах, медленно подвигался по дороге. Один из генералов докладывал Кутузову, где взяты орудия и пленные. Кутузов, казалось, чем-то озабочен и не слышал слов генерала. Он недовольно щурился и внимательно и пристально вглядывался в те фигуры пленных, которые представляли особенно жалкий вид. Большая часть лиц французских солдат были изуродованы отмороженными носами и щеками, и почти у всех были красные распухшие и гноившиеся глаза. Одна кучка французов стояла близко у дороги, и два солдата... Лицо одного из них было покрыто болячками, разрывали руками кусок сырого мяса. Что-то было страшное и животное в том беглом взгляде, который они бросили на проезжавших, и в том злобном выражении, с которым солдат с болячками, взглянув на Кутузова, тотчас же отвернулся и продолжал свое дело». Кутузов долго внимательно поглядел на этих двух солдат. Еще более сморщившись, он прищурил глаза и раздумчиво покачал головой. В другом месте он заметил русского солдата, который, смеясь и трепля по плечу француза, что-то ласково говорил ему. Кутузов опять с тем же выражением покачал головой. «Что ты говоришь? Что?» — спросил он у генерала, продолжавшего докладывать и обращавшего внимание главнокомандующего на французские взятые знамена, стоявшие перед фронтом Преображенского полка. «А, знамена!» — сказал Кутузов, видимо, с трудом отрываясь от предмета, занимавшего его мысли. Он рассеянно оглянулся. Тысячи глаз со всех сторон, ожидая его слова, смотрели на него. Перед Преображенским полком он остановился, тяжело вздохнул и закрыл глаза. Кто-то из свиты махнул, чтобы державшие знамена солдаты подошли и поставили их древками знамен вокруг главнокомандующего. Кутузов помолчал несколько секунд. И, видимо, неохотно, подчиняясь необходимости своего положения, поднял голову и начал говорить. Толпы офицеров окружили его. Он внимательным взглядом обвел кружок офицеров, узнав некоторых из них. «Благодарю всех!» — сказал он, обращаясь к солдатам и опять к офицерам. В тишине воцарившейся вокруг него Отчетливо слышны были его медленно выговариваемые слова. «Благодарю всех за трудную и верную службу. Победа совершенная, и Россия не забудет вас. Вам слава вовеки!» Он помолчал, оглядываясь. «Нагни, нагни ему голову-то!» — сказал он солдату, державшему французского орла и нечаянно опустившего его перед знаменем преображенцев. — Пониже! Пониже так-то вот! Ура, ребята! Быстрым движением подбородка, обратясь к солдатам, проговорил он. — Ура! — заревели тысячи голосов. Пока кричали солдаты, Кутузов, согнувшись на седле, склонил голову, и глаз его засветился кротким, как будто насмешливым блеском. «Вот что, братцы!» — сказал он, когда замолкли голоса. И вдруг голос и выражение лица его изменились. Перестал говорить главнокомандующий, А заговорил простой старый человек, очевидно, что-то самое нужное желавший сообщить теперь своим товарищам. В толпе офицеров и в рядах солдат произошло движение, чтобы яснее слышать, что он скажет теперь. А вот что, братцы, я знаю, трудно вам. Да что ж делать, потерпите, недолго осталось. Вы проводим гостей, отдохнем тогда. За службу вашу вас царь не забудет. Вам трудно. Да все же вы дома, а они... Видите, до чего они дошли, — сказал он, указывая на пленных, — хуже нищих последних. Пока они были сильны, мы себя не жалели, а теперь... Их и пожалеть можно. Тоже и они люди. Так, ребята? Он смотрел вокруг себя, и в упорных, почтительно недоумевающих, устремленных на него взглядах он читал сочувствие своим словам. Лицо его становилось все светлее и светлее от старческой кроткой улыбки звездами, морщившийся в углах губ и глаз. Он помолчал и как бы в недоумении опустил голову. «А и то сказать, кто же к нам звал?» «По делом им!» «Игг!» э Вдруг сказал он, подняв голову, и, взмахнув нагайкой, он галопом в первый раз во всю компанию поехал прочь от радостно хохотавших и ревевших ура, расстроивавших ряды солдат. Слова, сказанные Кутузовым, едва ли были поняты войсками. Никто не сумел бы передать содержание сначала торжественной и под конец простодушно-стариковской речи фельдмаршала. Но сердечный смысл этой речи не только был понят, Но то самое, то самое чувство величественного торжества в соединении с жалостью к врагам и сознанием своей правоты, выраженное этим, именно этим стариковским добродушным ругательством, это самое чувство лежало в душе каждого солдата и выразилось радостным, долго не умолкавшим криком. Когда после этого один из генералов с вопросом о том, не прикажет ли главнокомандующий приехать к коляске, обратился к нему, Кутузов, отвечая, неожиданно всхлипнул, видимо, находясь в сильном волнении.